Вера добрая. Ангел и демон. Ангелина покидает отчий дом и отправляется учиться в город. Девушка становится объектом издевательств и всяческих насмешек, ведь в первый день учебы ей удается насолить самому главному подонку в универе. Ангелина всячески старается сохранить свою честь и гордость, но с каждым днем это сделать все труднее и труднее. Ко всему прочему, девушка с ужасом понимает, что влюблена в самодовольного мажора, но не она одна претендует на сердце красавца. Соперница готова пойти на все, чтобы убрать Ангелину с дороги. Содержит нецензурную брань.